Сонет пятьдесят второй «Я тот богач, чей ключ к сокровищам его Ему ночной порой дорогу пролагает, Среди которых он не каждый день бывает, Чтоб тем не притупить восторга своего». И празднества затем свершаются так строго, Что в каждом их году встречается немного, Подобно жемчугам, заделанным в венце, Или ряду дорогих алмазов на кольце, Или выбору одежд, хранящихся до срока, Храню и я тебя в душе своей глубоко, И только иногда вскрываю свой тайник Чтобы сделать дорогим один особый миг, Так возвеличься ты, чьи вид из совершенства Способны возбудить надежду на блаженство.